Но отцы плохо соглашались с доводами старшины и продолжали между собой порицать земскую учебу. Воспользовавшись минутой, когда взволнованный и ворчливый говор их несколько стих, Тамара высказала им, что охотно бы готова учить детей по-церковному, насколько сама знает, а знала-то она плохо, но надеялась про себя, что отца Макария успеет подучиться. Да та беда, что в школе у них нет ни одной церковно-славянской книги. Поэтому она предложила им, пускай крестьяне сложатся, и купят на общий счет несколько экземпляров псалтыря и Евангелия. Но против этого предложения, как один человек, восстали все наличные отцы, да еще пуще прежнего. Как, мол, так, Земское управа каждогодно деньги с нас дерет на школы, да мы же еще и книжки на свой счет покупай. Нет, уж это управа пущей сама покупает. У нас и без того довольно есть куда платить, и то хребты трещат уж. Скоро, гляди, последнюю корову со двора сведут за недоимки. Последнюю копейку и зато ее чуть не с ножом горло пристают, подай да подай, то на подати, то на земство, а с чего подать-то? Нет уж, это вы сами с суправы, как знаете, так и ведайтесь. А нет, мы, ребят, в школу посылать больше не станем, лучше к учителям отдавать, чем так-то, да и впрямь лучше. Хожалому-то я за учение целковый рубь, а много, коли полтора, заплачу. Он мне за зиму-то выучить мальчонку, не по-вашему, а по часослову. «Ну, ее кляду, земскую школу, пропадая на совсем, один грех только с нею». И разобиженные отцы прямо из-за погнали своих ребят по домам и сами удалились следом. «Прощайте, мол, да больше и не ожидайте». «Что же это такое?» — обратилась к старшине, огорченная до глубины души Тамара. «За что это?» «Что такое я им сделала или сказала обидного?» «Ничего, поартачиться да таковы же будут». Плегматично успокоил ее тот. Завтра, гляди сами, пришлют ребятиш, к матке заставят. Солдатскую льготу и не каждому заручиться лесно. Распустив столь неожиданно расстроившийся класс, Тамара пошла к священнику поделиться с его семьей своим сегодняшними впечатлениями и рассказать все, как было. Вот пустики-то. Есть из-за чего огорчаться, воскликнул, выслушав ее отец Никкандар. Смотрите вы на все на это легче и спокойнее. Получайте свое жалование, благо вам пока его платят. И делайте то, что от вас требует училищный совет. Чего там? Не знаю, может быть, крестьяне и правы, — проговорила она в раздумье. И даже не может быть, а, наверное, правы. И в этом вы можете не сомневаться, — уверил ее отец Никандр. Ну что ж из этого? То, что если это так, то я начинаю сомневаться в себе, гожусь ли я для своей роли, — пояснила она. А почему бы нет? Девица вы образованная, диплом имеете, охота есть к тому же. Правда, для этого дела, если хотите, нужно особое призвание, талант. Но где же набрать все талантов? Большинству наших сельских учительниц и даже учителей далеко до вашего образования, да ведь учат же ничего себе. Да, учат, согласилась Тамара. Но если крестьяне, как вы говорите, правы, то к чему все это наше учительство? Ах вот, что улыбнулся отец Никандр. Ну допускай себе правы. Вам-то что? Пожал он плечами. Не вы ведь завели такие порядки и такую систему. «Да, но если они в самом деле не станут детей в школу пускать, тогда что?» «Ну и бог с ними, пусть их не пускают».